Глава 8. Голос добросовестности, создание образца характера и компетентности. Эпиграф. «Важнейшим качеством лидера бесспорно является цельность. Без нее невозможно добиться настоящего успеха ни в рабочей бригаде, ни на футбольном поле, ни в армии, ни в конторе». Дуайт Эйзенхауэр. Прежде всего... Взгляните на рисунок 25 в буклете приложения. Не правда ли, он несколько изменился? Недавно ко мне за консультацией обратилось руководство одного банка, в котором ухудшился моральный климат. «Не могу понять, в чем дело», – жаловался мне молодой президент. Проделав нелегкий путь вверх по служебной лестнице, этот талантливый и обаятельный человек наблюдал, как его организация слабеет на глазах. Производительности прибыли упали, и президент винил в этом сотрудников. Какие бы поощрения им не предлагали, — говорил он, — они постоянно недовольны. Он был прав. В банке царила атмосфера подозрений и недоверия. Два месяца я проводил для сотрудников семинары, но ничто не помогало. Это меня осадачило. Как вообще можно доверять, когда такое происходит? То и дело слышал я. Однако раскрыть источник этого недоверия не мог никто. Наконец, в менее официальных разговорах начала вырисовываться истина. Оказывается, президент, несмотря на то, что был женат, завел интрижку с одной из сотрудниц. И все об этом знали. Теперь стало очевидно, что причиной низкой эффективности компании было поведение президента. Но наибольший вред этот человек, конечно же, наносил самому себе. Он думал только о собственном удовольствии, не учитывая долгосрочные последствия своих поступков. Более того, он нарушил священный долг перед своей женой. Одним словом, его неудачи были вызваны недостатками его же характера. Точно так же, как доверие – ключ к построению любых взаимоотношений, оно же является связующим веществом любой организации. Это цемент, который скрепляет отдельные кирпичики в единое целое. Кроме того, я убедился, что доверие – это плод добросовестности как людей, так и организации. Доверие возникает из трех источников – личного, институционального, и волевого. Возникает в том случае, когда один человек сознательно решает доверить что-то другому, то есть совершает действие, заставляющее почувствовать веру в то, что он может принести пользу. «Вы доверяете мне, и я плачу вам тем же». За словом «доверие» стоит действие и некий результат. Именно поэтому люди могут обмениваться им между собой, и это лежит в основе возможности стать лидером для своего начальника. Человек заслуживает доверия благодаря тому, что проявляет его сам. Доверие действия основывается на потенциальной добросовестности, надежности того, кому что-то доверяют, и, очевидно, добросовестности того, кто доверяет. Четвертая роль – роль вдохновителя – воплощает в себе доверие на уровне действия. Мы изучили мнение 54 тысяч человек, которых попросили назвать самые важные качества лидера. Результаты приведены на рисунке 26 в буклете приложения. Как видите, цельность заняла первое место, намного опередив все прочие характеристики. Сегодня немодно говорить о характере. Эту тему считают щекотливой, столь же деликатной, как и религиозные убеждения. Некоторые даже сомневаются, могут ли внутренние ценности сейчас вообще иметь какое-то значение. В конце концов, разве руководитель банка, о котором я говорил, не смог бы добиться вполне очевидных успехов, несмотря на свои прегрешения? Все это показывает, что современный мир находится на перепутии. Многие уверовали, что для успеха нужны лишь способности, энергия и индивидуальность. Однако история свидетельствует, то, что мы представляем собой на самом деле, намного важнее впечатления, которое мы производим. В процессе работы над книгой «Семь навыков высокоэффективных людей» я изучал литературу по лидерству и успеху, опубликованную с момента образования Соединённых Штатов. Я обнаружил, что в течение первых 150 лет фокусе внимания были в основном характер и принципы. По мере перехода к индустриальной эпохе, в частности вскоре после Первой мировой войны, акцент постепенно начал смещаться на личность и соответствующие приёмы и техники, то есть в сторону этики личности. Эта тенденция продолжает действовать и сейчас. Однако я чувствую, что по мере того, как люди начинают пожинать плоды корпоративной культуры организации, не опирающейся на жизненные ценности, появляется и обратная тенденция. Все больше организации признают, что их культура нуждается в добросовестности, характере и построении доверия. Все больше людей видят необходимость заглянуть вглубь своей души, осознать, что во многом сами являются источником собственных проблем, и понять, что конкретно они могут сделать, чтобы найти их решение и научиться удовлетворять потребности человечества. Чем же закончилась история с президентом банка, вступившим в связь со своей сотрудницей? Когда я поделился с ним тем, что мне было известно о его романе, и рассказал о влиянии, которое это оказывало на персонал, он провел рукой по волосам и сказал, «Даже я не знаю, с чего начать». «Надеюсь, с этим покончено?» «Да, полностью», — ответил он, посмотрев мне в глаза. «Тогда начните с того, что поговорите со своей женой». Он рассказал обо всем жене, и она его простила. Потом он организовал собрание персонала и коснулся вопроса морального климата. «Я нашел причину проблемы», — сказал президент. «Она во мне. Прошу вас, дайте мне еще один шанс». Потребовалось некоторое время, но в итоге моральное состояние коллектива улучшилось. Появилось ощущение искренности, оптимизма и доверия. Ведь в конце концов руководитель банка сделал огромное дело. Он нашел путь обретения своего характера.